Глава 11. Джеймс. Лидия сидит на кровати и мнёт подушку у себя на коленях. В который раз я пытаюсь как можно незаметнее присмотреться к её животу. После того, как битых полчаса расхаживал по комнате и силился успокоить свой пульс, я упал, наконец, в одно из кресел. Теперь я подбирал правильные слова, но мысли в голове путались. И я не мог извлечь из них ни одной связанной фразы. «Как? Как, черт возьми, мы будем заботиться о ребенке? Как мы сможем утаить его от отца? А разве можно учиться в Оксфорде, имея на руках маленького ребенка?» «Я не хотела, чтобы ты узнал об этом таким образом». Я поднял взгляд. Напряжение, в каком находилась Лидия, было очевидно. Щеки ее пошли красными пятнами. Плечи поникли. Я... я не знаю, что и сказать. Я казался себе полным дураком. Вместе с тем стало ясно, каким эгоистом я был все последние недели. Я горевал лишь о собственной судьбе, о своей утрате, о моем разбитом сердце и нечистой совести. Все это время моя сестра знала, что беременна. и думала, что не может мне об этом рассказать. Разумеется, есть вещи, которые мы друг о друга скрываем, но не такое же. Не такое серьезное и меняющее всю жизнь. — Тебе не надо ничего говорить, — прошептала Лидия. Я мотаю головой. — Мне так же жа... нет, — перебила она меня. — Не надо жалости, Джеймс, тем более твоей. Я впился пальцами в подлокотник кресла, чтобы не расхаживать по комнате. Ткань обивки затрещала от моей хватки. Та пропасть, что возникла между мной и Лидией, когда я высказал ей эти непростительные слова, кажется мне непреодолимой. И я не знаю, о чем я могу ее спрашивать, о чем нет. К тому же я вообще не разбираюсь в беременностях. Я закрыл глаза и стал обеими руками растирать себе лицо. Во всех конечностях я чувствовал усталость, как будто постарел за последние часы, и мне теперь не восемнадцать, а восемьдесят лет. В конце концов, я откашлялся. «Как ты об этом узнала?» Лидия удивленно посмотрела на меня. «Мой... эм... и без того нерегулярный цикл... Я поначалу даже ничего не подумала, когда месячные не пришли. Но через некоторое время что-то заподозрила, потому что чувствовала себя странно. Она пожала плечами. Я купила тест на беременность. Мы тогда были в Лондоне. Я сделала тест в туалете ресторана. И чуть не рухнула, когда он оказался положительным. Я смотрел на неё, качая головой. Когда это случилось? В ноябре я тяжело сглотнул Два месяца назад. Уже два месяца Лидия хранит эту тайну. Наверное, она умирает от страха и думает, что совершенно одна. Если даже меня это признание выбило из колеи, каково же ей-то было все эти недели? Вдобавок ко всем другим событиям. Мне сразу захотелось подойти к ней. Я даже представить себе не могу, что ты чувствовала. Я... я никогда не чувствовала себя такой одинокой. Даже после той истории с грегом Я бы никогда не подумала, что с Грэгомом будет еще хуже. Он об этом знает? — осторожно спросил я. Нет. Лидия явно старалась держаться, но я-то видел по ней все ее отчаяние. Наверное, эти два месяца она прилагала особые усилия, чтобы сохранить свою тайну и никому не показать истинных чувств. Я ненавидел себя уже только за то, что бросил ее в таком состоянии. И все это время думал только о себе. Но теперь с этим покончено. И я понятия не имею, что ждет Лидию в ближайшие месяцы. Но в эти секунды мне на сто процентов было ясно, что ей не придется проходить через все это в одиночку. Я набрал в легкие воздуха и встал. Садясь рядом с ней на кровать, я отодвинул в сторону все свои чувства. Печаль, боль, ярость. Осторожно взял ее за руку. «Ты не одна», — заверил я. Лидия вздохнула. «Ты только говоришь так. А в следующий раз, как только разозлишься, опять будешь грубить. Слезы текли у нее по щекам, и тело дрожало, когда она подавляла рыдание. Мне было невыносимо видеть ее такой. Я серьезно, Лидия, я буду с тобой рядом. Я сделал глубокий вдох. Я больше не тот человек, каким был в тот момент, когда отец рассказал нам, что произошло. Я не хочу им быть. Я был просто не готов к этому. Я не был достаточно сильным, и теперь жалею об этом. — Ты раздавишь мне руку, — пролепетала Лидия. В какой-то момент я действительно потерял над собой контроль, но, проследив за взглядом Лидии, я включился и отпустил ее. и Из-за это извини. Я виновато улыбнулся. — Ах, Джеймс! Лидия вдруг склонилась ко мне и положила голову на плечо. «Ты правда сделал больно куче людей?» Я мягко гладил ее затылок. «Раньше мы часто так сидели, когда нам было по пять лет. Лидия прибегала ко мне в кровать, если снаружи сверкали молнии или гремел гром. И в десять лет, когда отец на нас кричал за плохие оценки или поведение. И в пятнадцать лет». После той истории с грегом она иногда ночью стучалась ко мне в комнату и молча забиралась под одеяло. И я всегда гладил её по голове и говорил, что всё будет хорошо, даже если сам не был в этом уверен. Интересно, помнит ли она эти моменты или вытеснила из памяти эту часть нашего прошлого? Вытеснять людей мы, Бофорты, гораздо. То, что я сказал, было неправдой. Ты самый важный человек в моей жизни. Лидия замерла, и с каждой секунды ее молчания я чувствовал себя все более незащищенным. Я судорожно искал, чтобы бы еще добавить для того, чтобы разрядить обстановку. Ничего не приходило в голову. Я, недолго думая, решился задать вопрос, который больше часа вертелся в мыслях. «А ты уже была у врача. Я понятия не имею, как это все делается. У тебя все в порядке? И для чего эти витамины? Значит ли это, что организму чего-то не хватает? Или как?» Я заметил, как напряжение постепенно оставляет Лидию. Она сделала глубокий вдох и повернула голову, чтобы взглянуть на меня. И в тот момент, когда на ее лице показалась легкая улыбка, Я понял, что мы справились с этим. Перешагнули через пропасть между нами. Витамины мне прописали на первом же осмотре. Я думаю, их прописывают каждый беременной На последнем обследовании подтвердилось, что у меня всё в порядке. Она засомневалась. Если не считать одной маленькой неожиданности... Я поднял брови. «Ещё одна?» у меня будет двойня. Я недоверчиво уставился на Лидию. Ты шутишь. Она помотала головой и достала телефон. Открыла фотогалерею и показала мне снимок, где на темном фоне виднелись светлые очертания маленького тела. Затем она перешла к следующему снимку. Собственно, он был такой же, как и предыдущий, разве что рядом с первым контуром. Отчетливо был виден и второй. Внутри всё перевернулось. Появились странные ощущения. Одновременно у меня вырвался недоверчивый смешок. «Это слишком безумно, чтобы быть правдой!» Лидия улыбнулась. Я в первый момент тоже рассмеялась, потому что случившееся в голове не укладывалось. Правда, я в то же время и заплакала. Руби, наверное, решила, что у меня нервный срыв. При упоминании имени Руби... Я автоматически выпрямился. «Руби была с тобой у врача?» Лидия, избегая моего взгляда, с большим интересом разглядывала телефон со всех сторон. «Да, она давно все знает». Я потер ладонью подбородок. В горле у меня разом пересохло. Я попросила ее никому не говорить. «Пожалуйста, не сердись на нее». Я лишь помотал головой. Потом завалился навзничь и закрыл ладонями лицо. Руби все знала. Руби поддерживала мою сестру. После всего, что я сделал, она не оставила Лидию одну. В отличие от меня. Я не мог дышать. «Джеймс?» — шепотом окликнула Лидия. «У меня дрожали руки». но я не мог отвести их от лица. Было стыдно за все. Все ошибки, которые я совершил как друг и как брат, тяжким грузом обрушились на меня, грозя полностью раздавить. Сестра отвела мои руки и с тревогой заглянула мне в лицо. В глазах ее я прочитал понимание. Она упала рядом со мной, и мы вместе смотрели вверх на люстру, свисавшую с потолка комнаты. «Лидия», — прошептал я в тишине, — «какое же дерьмо я натворил!» «Лидия!» Таким брата я еще никогда не видела. Хотя я знала, как тяжело он переносит произошедшее между ним и Руби, но понятия не имела, как он на самом деле страдает. Теперь, когда с него спала эта маска, Я увидела стыд в его глазах, но также и глубокую печаль, и боль, которую он испытывал от разрыва с Руби. Впервые он показал мне, что для него значит все это. Я чувствовала сильное желание сделать что-нибудь для них. Ведь было очевидно, что у них есть чувства друг к другу, и они оба страдают от этой ситуации. Почему ты до сих пор не дал ей понять, как тебе плохо? — осторожно спросила я через некоторое время. Джеймс повернул ко мне голову. «Я пытался просить у нее прощения», — сказал он севшим голосом. Но она призналась, что не может меня простить. Мы помолчали. «Я могу ее понять», — начала я, и Джеймс едва заметно вздрогнул. Но вместе с тем, не знаю, мне бы очень хотелось... чтобы вы это преодолели. Руби не хочет. И я должен с этим считаться. Это звучало так жалко, что мне захотелось взять его и тряхнуть как следует. С каких это пор ты стал так легко сдаваться? Джеймс фыркнул. Что? настаивала я. Я вовсе не сдался. Я постоянно думаю о ней и уверен, что уже не испытаю таких чувств ни к кому другому. Но если она не хочет быть со мной, то... Я схватила с ночного столика блокнот для эскизов и ударила им Джеймса. Он резко сел. «Эй, что такое?» Я тоже села на кровати, игнорируя черные точки, которые запрыгали у меня перед глазами. «Ты должен показать это ей, Джеймс. Пусть она поймет, как важна для тебя и как ты во всем раскаиваешься. Если бы ты видела, как она смотрела на меня... в день святого Сильвестра. И что она сказала? Он помотал головой. Она полна решимости начать этот год без меня, и я не могу продолжать грузить ее своими переживаниями. Она считает, что у нас нет ничего общего, и что ничего хорошего не получится. Да тебе ведь и не нужно идти к ней и обрушивать на нее признание в любви. Но пока Руби не знает, как ты сожалеешь о том, что сделал, она не сможет тебя простить. Я видела по глазам, как в голове у него закрутились шестеренки, и добавила. «Ты должен ей это показать. И не только словами, а своим поведением. Если она говорит, что у вас нет ничего общего, убеди ее в обратном». Он сглотнул и тяжело выдохнул. Он вел жестокую борьбу с самим собой. Я это четко видела. Я вспомнила о нашем возвращении из Оксфорда. то утро перед тем как все изменилось. тогда джеймс был такой счастливый, он просто излучал внутренний покой, которого я в нем никогда прежде не видела. как будто он впервые пребывал в согласии с самим собой, как будто исчез тот невидимый груз, который он обычно на себе таскал. как бы мне хотелось, чтобы это спокойствие к нему вернулось. Тем не менее была одна вещь, которую он должен знать. — Джеймс, — сказала я, и терпеливо ждала, когда он поднимет на меня глаза. — Если ты еще раз поцелуешь кого-нибудь, кроме Руби, я лично вырежу тебе язык. Джеймс удивленно моргал, потом медленно помотал головой. — Не знаю, как я до сих пор не заметил, что ты так много времени проводишь с Руби. Я хотела было улыбнуться, но сдержалась. «Я серьёзно. Я действительно хочу, чтобы у вас всё получилось!» Джеймс снова тяжело вздохнул. «Я бы тоже этого хотел. Больше, чем чего-либо». «Так борись же за неё, чёрт возьми!» Некоторое время он молчал, глядя со странно отсутствующим взглядом в потолок. Хотелось бы мне прочитать его мысли и узнать, о чём он думает. поборюсь «Тихо сказал он, наконец. Я положила руку ему на плечо. Вот и хорошо. Уголок его рта слегка приподнялся. Но сперва потребуется план».